Второе. Весь вторник магазин находился под неусыпным контролем, но ничего подозрительного замечено не было. Никаких воров, болтающихся поблизости, никаких сомнительных пакетов не отправлялось. В десять пятьдесят грузовик привез шесть коробок с книгами и уехал, ничего не забрав. Кейбл находился то наверху, то внизу, помогал клиентам, читал, как всегда, на своем любимом месте. И, конечно же, как обычно, ушел на обед в 12.15 и через час вернулся. В 17.00 Ламар Брэдшоу и Дерри Вану вошли в магазин и спросили у Кейбла, где бы они могли поговорить. Брэдшоу тихо представился, произнеся лишь одно слово «ФБР». Они проследовали за Брюсом в зал первых изданий, и он закрыл за ними дверь». Потом попросил показать удостоверение, те предъявили свои жетоны. Вручив Кейблу ордер на обыск, Ванну сообщил «Мы здесь, чтобы обыскать подвал». Продолжая стоять, Брюс поинтересовался «Ладно, и что вы хотите там найти?» «Украденную коллекцию рукописей Фрэнсиса, Скотта Фиджеральда, принадлежащую библиотеке Принстона», — ответил Брэдшоу. Ничуть не смутившись, Брюс засмеялся и спросил «Вы это серьезно?» «А как вы думаете?» «Похоже, что да. Не возражаете, если я прочитаю это?» Он показал на ордер. «Валяете. Сейчас в магазине находится пять агентов, включая нас. Ладно, чувствуйте себя как дома, наверху есть кафе. Мы знаем». Брюс сел за стол и внимательно ознакомился с текстом ордера. Он не торопился, медленно переворачивал страницы, всем своим видом демонстрируя безмятежность. Закончив, он заметил. «Да, тут все достаточно конкретно». Затем встал, потянулся и подумал, что делать дальше. «В нем указано только хранилище в подвале, так?» «Так», — подтвердил Брэд Шоу. «Там...» Очень много ценных вещей, а ваши ребята известны тем, что после обыска сордером оставляют после себя полный разгром. Вы слишком много насмотрелись телевидения, возразил Вано. Мы знаем, что делаем. А если станете с нами сотрудничать, никто в магазине даже не узнает, что мы здесь были. Сомневаюсь. Пойдемте. Прихватив с собой ордер, Брюс отвел их к задней части магазина, где уже поджидали три других агента, одетые, как обычные туристы. Брюс сделал вид, что не замечает их, и отпер дверь в подвал. Щелкнув выключателем, он предупредил «Осторожно, здесь ступеньки». В подвале он включил другой свет и остановился у двери в хранилище, где набрал код. Потом открыл хранилище, снова зажег свет, и когда все пять агентов оказались внутри, пояснил, показывая рукой на стены – «Все это редкие первые издания. Вряд ли они вас заинтересуют». Один агент достал небольшую видеокамеру и начал снимать интерьер хранилища. «Откройте сейф», — скомандовал Брэдшоу, и Брюс подчинился. Распахнув дверцу, он указал на верхние полки. «Те самые редкие книги. Хотите посмотреть?» «Возможно, позже», — ответил Брэдшоу. «Начнем с этих четырех ящиков». Он точно знал, где искать. Брюс вытащил первый. В нем лежали два кедровых футляра, как и говорила Мерсер. Взяв один, он положил его на стол и открыл крышку. Это оригинальная рукопись романа Джона Дана «Макдональда. Темнее, чем янтарь», опубликованного в 1966 году. Я купил ее около десяти лет назад, и у меня есть счет, чтобы доказать это. Бредшоу и Вануу склонились над рукописью. «Не возражаете, если мы посмотрим ее?» — спросил Вануу. Оба были опытными сотрудниками и знали, как следует действовать. «Извольте». Рукопись была напечатана, и страницы сохранились в отличном состоянии, почти не выцвели. Полистав, они потеряли к ней интерес. «А другая?» — поинтересовался Брэдшоу. Вытащив второй кедровый футляр. Брюс положил его на стул рядом с первым и поднял крышку. Еще одна рукопись Макдональда «Одинокий серебряный дождь», опубликованная в 1985 году. Счет на нее также имеется. Она тоже была аккуратная, с заметками на полях и напечатана на машинке. Чтобы снять возможные вопросы, Брюс добавил, «Макдональд жил на судне, где имелся генератор, вырабатывавший электричество. Печатал он на старой механической пишущей машинке Андервуд и в работе был настоящим педантом, его рукописи удивительно опрятные. Эта рукопись их явно не интересовала, но несколько страниц они все равно перевернули. Брюс не отказал себе в удовольствии съязвить. «Я, конечно, не могу утверждать точно, но разве Фиджеральд не писал свои романы от руки?» Ответа он не дождался. Бредшоу повернулся к сейфу и распорядился. Теперь второй ящик. Брюс его выдвинул, и ФБРовцы нетерпеливо в него заглянули. В ящике ничего не было. В третьем и четвертом тоже. Ошеломленный Бредшоу посмотрел на Ванну, тупо разглядывавшего пустые ящики и не верившего своим глазам. Не в силах оправиться от шока, Бредшоу скомандовал. «Выньте из сейфа все, нет проблем». отозвался Брюс. «Однако ясно, во всяком случае, для меня, что вам, парни, слили какую-то дезу. Я не торгую краденными вещами и ни за что бы не стал связываться с рукописями Фиджеральда». «Выньте и сейфа все», — повторил Брэдшоу, не удостоив его ответом. Брюс положил две рукописи Макдональда в верхний ящик, а затем вынул с верхней полки футляр с первым изданием над пропастью воржи. «Желаете посмотреть?» «Да», — ответил Брэд Шоу. Брюс осторожно открыл футляр и достал книгу. Он поднял ее, чтобы показать и заснять на видео, затем вернул на место. «Вы хотите все проверить?» «Именно так», — подтвердил Брэд Шоу. «Пустая трата времени». Здесь хранятся опубликованные романы, а не рукописи. Мы в курсе. Эти футляры, изготовленные на заказ, для каждой книги слишком малы для хранения рукописи. Это было и так понятно, но они никуда не торопились и должны были произвести тщательный досмотр. «Дальше», — велел Брэдшоу, кивая на полке в сейфе. Брюс методично вынимал книги, по одной открывал футляры, показывал содержимое, а затем откладывал в сторону. Видя, как он с готовностью все демонстрирует, Брэдшу и Ивану переглядывались, качая головами и закатывая глаза, и выглядели абсолютно сбитыми с толку, понимая, что их ловко обвели вокруг пальца. Когда все сорок восемь книг из сейфа оказались на столе, в нем остались только две рукописи Макдональда в верхнем ящике. Бредшоу подошел к сейфу, словно хотел найти потайные отделения, но было очевидно, что места для них там просто нет. Почесав подбородок, он провел рукой по редеющим волосам. «А что насчет этих?» – поинтересовался Ванноу, показывая на книжные полки вдоль стен. «Это редкие первые издания, книги, изданные давно. Они составляют коллекцию, которую я собирал двадцать лет». «Опять же, это романы, а не рукописи. Полагаю, вы хотите посмотреть на них тоже. Саму, собой», — подтвердил Ванну. Брюс достал ключи и разблокировал дверцы книжных полок. Агенты расселись по хранилищу и стали осматривать ряды заполнявших полки книг, но в шкафах не было вообще ничего размером с объемную рукопись». Брюс внимательно наблюдал за ними, готовый сразу вмешаться, если книгу попытаются вынуть, но осмотр проводился аккуратно и очень профессионально, и через час поиски в хранилище закончились, так и не дав никаких результатов. Был осмотрен каждый дюйм. Когда ФБРовцы покинули хранилище, Брюс закрыл в него дверь, но не запер ее. Брэд Шой кинул взглядом подвал, заставленный стеллажами со старыми книгами, журналами, гранками и ознакомительными экземплярами. «Не возражаете, если мы посмотрим?» — спросил он в последней отчаянной попытке что-то найти. «Ну, в соответствии с ордером, обыск ограничивается хранилищем, но какого черта? Смотрите, все равно ничего не найдете». «Значит, вы даете согласие. Само собой, а почему нет? Давайте потеряем еще немного времени». ФБРовцы рассредоточились по складу с рухлядью и с полчаса все осматривали, словно пытаясь оттянуть неизбежный провал. Признать поражение было немыслимо, однако они наконец сдались. Брюс поднялся за ними по лестнице и проводил до входной двери. Брэдшоу протянул руку и произнес «Приношу извинения за доставленное неудобство». Пожав ее, Брюс осведомился «Значит, вопрос со мной закрыт или я все еще подозреваемый?» Брэдшоу достал из кармана визитную карточку и протянул Брюсу. «Я позвоню завтра и отвечу на этот вопрос». «Отлично. А еще лучше, я свяжусь со своим адвокатом, и он позвонит вам. Как вам будет угодно». Когда они ушли, Брюс повернулся и увидел, что на него вопросительно смотрят два продавца. «Управление по борьбе с наркотиками», — объяснил он. «Ищут лабораторию по производству метамфетаминов». А теперь возвращайтесь к работе.